Глава 24. «Удача находит тех, кто не томим ожиданием, или тех, кто не любит сидеть на месте и обязательно найдет, в какое бы дерьмо наступить». Древняя земная пословица. У нее ушло почти все утро, обед и все специальное собрание, чтобы набраться смелости, но в конце концов Ария нашла ее. Как только Дирк Рис отпустил курсантов на отдых, она первой поднялась на ноги и прошла по своему ряду, заставив нескольких одноклассников удивленно опуститься на свои места. Самые жаждущие уйти столпились на ступеньках, но отошли, как только поняли, кто она такая. Ей потребовалось всего 5 секунд, чтобы спуститься и снова выйти из шеренги. Когда Рейден Уорд и его привычная шейка присоединились к толпе, она выдернула парня из кучи студентов, приложив не больше усилий, чем для того, чтобы сорвать цветок. «Нам надо поговорить». Сказала Ария, предупреждая тревожный вскрик курсанта-коротышки. Как она и ожидала, серые глаза Ворда расширились, когда он понял, кто она такая. Затем, менее ожидаемо, его лицо застыло. Он вывернулся из ее хватки. «Да надо. Но как насчет того, чтобы не ломать в процессе мне руки?» Ошеломленная напором парня, Ария не сразу сообразила отпустить его. К тому времени, как она это сделала, Вивиана Арада пронеслась сквозь поток спускающихся по ступенькам студентов, чтобы присоединиться к ним. Кэчвик шел за ней по пятам. Эй, какого черта ты. Ох! Увидев Арию, Арада остановилась. Затем она посмотрела на Уорда, потом снова на Арию. О! -о, -о. С ехидной улыбочкой дуэлист снова развернулась на месте, подталкивая Кэчвика обратно к лестнице. Все, давай, мы уходим. Подожди, что? Спросил Рапира, удивленно глядя на Арию, смешанным с благоговением и тревогой взглядом. Подожди, ну что такое? Вив, ты можешь остаться? сказал Ворта ради, но Шатенка лишь с излишним энтузиазмом улыбнулась через плечо. О, нет, нет, нет, вы двое хорошо проведите время. Мы с ловцом будем в восточном центре, когда вы э, закончите здесь. Мы будем. задаченно спросил Кэчвик, ловец, точнее. С таким же успехом можно воспользоваться свободным днем. Громко сказала Арада, но Ария подозревала, что девушка использовала бы любой доступный предлог, чтобы поскорее сбежать. И действительно, несмотря на протест Ворда и недоуменные вопросы блондина-рапиры, через несколько секунд этих двоих снова поглотили уходившие первокурсники, оставив Арию неловко стоять с беловолосым а-типом. Неловко? Но да, это было так. Как только Арада и Кэтчвек ушли, Ария вдруг заметила пристальные взгляды одноклассников, которые проходили мимо. Некоторые, например, мрачный Логан Грант, и еще несколько человек, смотрели на них довольно неприязненно, но большинство лишь с интересом или удивлением. Внезапно Ария почувствовала тяжесть последнего месяца. Четырех недель, проведенных без кого-либо, кроме дяди, Мэдди и случайных звонков братьям и сестрам, чтобы скоротать время. На мгновение она забыла, как говорить. С другой стороны, Рейден Уорд, очевидно, не страдал от такого недуга. «Ну, о чем ты хотела поговорить?» Ария вздрогнула и снова повернулась к нему. Несмотря на то, что он был ниже ее на 12 сантиметров, неужели вырос с тех пор, как они последний раз пересекались, парень встретил ее взгляд почти яростно, без малейшего колебания или опасения. Она была удивлена, но и странно довольна. Это было необычное ощущение. Большинство остальных учеников либо отказывалось смотреть ей в глаза, либо смотрела с вызовом, и подобная прямолинейность освежала. «О, Ария с трудом подбирала слова. Недавняя уверенность пошатнулась из-за наблюдателей, которые все еще проходили мимо. «Ты... Э...» Она опять запнулась и почувствовала, что краснеет, когда ее взгляд метнулся от Ворда к другим первокурсникам, а затем обратно. Неожиданно парень оглянулся через плечо, рассматривая остальных без какого-либо намека на то, что их взгляды его беспокоят. «О!» Он сделал паузу, задумавшись на мгновение, затем посмотрел на пол арены. «Офицеров нет, хорошо». Не говоря больше ни слова, он повернулся и начал прыгать вверх по белым мраморным уступам, образующим сиденья арены с подушками. Ария бездумно смотрела, как он уходит, пока Уорт не оказался примерно в десяти рядах от нее. Остановившись там, он с озадаченным выражением лица оглянулся. «Давай». Еще секунда колебаний, и Ария все для себя решила благодаря силе c3 и скорости d8 ей потребовалось всего 4 прыжка чтобы добраться до ворда, преодолевая по 2-3 прохода сидений за раз. Когда она достигла его, теперь уже вдали от остальных одноклассников парень оглядел ее с ног до головы оценив по достоинству. С твоими спеками серьезно он изучал ее еще мгновение, затем со вздохом повернулся и опустился на одну из ближайших подушек. Итак о чем ты хотела поговорить? Хотя Ария все еще чувствовала последние взгляды, рассеивающиеся внизу толпы, это обособление снизило волнение. «В классе, сегодня утром. Ты тоже смотрел на меня?» Щеки Рейдена Уорда мгновенно вспыхнули розовым румянцем. Внезапно ему стало неловко встречаться с девушкой взглядом. «Что? Нет. Ну да, но... Подожди!» Он запнулся, поднимая ладони перед лицом и как бы отгоняя смущение. «Ладно, да. Возможно, я слишком долго смотрел на тебя сегодня утром. Но в этом не было ничего такого. Ария смутилась и нахмурилась. «Ничего какого такого?» «Такого, ну, такого, как, ну, такого», — промемлил Уорд. «Что ты?» — начала Ария. Потом она, наконец, сообразила, что он имеет в виду, и почувствовала, как ее собственные уши разом раскалились до красна. «Я совсем не об этом», — воскликнула Ария, запаниковав. «Я просто имела в виду, что наблюдала за тобой, и это похоже на...» Она замерла, жар удвоился. «Тебе это не поможет». Несмотря на смущение, Уорд улыбнулся. «Совсем-совсем». «Заткнись», – пискнула Ария, поворачиваясь к нему спиной и отходя, чтобы опуститься на подушку, расположенную в пяти или шести местах от его собственной. А Уорд начал смеяться. Ария не могла сказать почему, но его смех помог ей почувствовать себя лучше. Ей казалось, что она должна чувствовать раздражение, возможно, даже злость, но по какой-то причине ей совсем не казалось, что парень самоутверждается за ее счет. «Я не это имела в виду», успокаиваясь, пробормотала она, не глядя в его сторону. «Я знаю, понял». Ворд все еще хихикал, но, казалось, тоже взял себя в руки. «Мне жаль. Думаю, теперь я знаю, почему Вив так любит надо мной издеваться». Ария молча отвернулась, чтобы скрыть румянец, который, как она знала, все еще оставался на ее щеках. «Прости», — сказал Ворд. «Я понимаю. Думаю, я не сводил с тебя глаз в каком-то смысле весь последний месяц». «В каком-то смысле?» — не поняла Ария. «Но только потому, что ты так пристально наблюдала за мной. Это стало вызывать у меня тревогу». Ужас Арии был настолько сильным, что если бы она смогла прорыть туннель в мраморе, чтобы исчезнуть в нем, она бы так и сделала. Она на секунду задумалась об этом, размышляя, какой урон она могла бы нанести камню вместе с эполитой. Прошло целых десять секунд, прежде чем она снова смогла заговорить. «Я думала, что веду себя деликатно», — тихо пробормотала она. «Ха!» Восклицание Уорда было настолько громким, что заставило ее подпрыгнуть, а последовавший за этим раскат нового смеха достаточно раззадорил Арию, чтобы она вихрем развернулась. «Это не так уж и весело», — крикнула она. Смущение, наконец, немного выветрилось. «Это довольно забавно», — удалось вымолвить Уорду сквозь широкую хмылку. Он вытер глаза, словно слеза веселья грозила вырваться наружу. «Мы с Виф уже подумывали о том, чтобы начать игру в тепло-холодно, чтобы узнать, сколько раз за день мы поймаем тебя на подглядывании. Даже ловец заметил, а мы бываем вместе только во время еды в общежитии». «О, нет», – застонала Ария, упираясь локтями в колени, чтобы зарыться лицом в ладони. Жар вернулся. «О, да», – заверел ее Уорд без всякой нужды, и она все еще слышала улыбку в его голосе. «Не могу сказать, что я виню тебя, хотя я и правда довольно интересный парень». Ария прищурила один глаз и сквозь пальцы посмотрела на него. Он действительно улыбался, но то, как он сформулировал последние слова... Независимо от того, хотел ли он дать ей возможность сменить тему, Ария восприняла это с энтузиазмом. «Интересно это мягко сказано, Уорт?» Пробормотала она, опуская руки, чтобы посмотреть на него в упор, теперь уже не обращая внимания на свой румянец. «Не так трудно понять, что ты кто угодно, только не идиот. Поэтому я предположу, что ты знаешь истинную причину, по которой я хочу поговорить». Через ряд от нее выражение лица Уорда чуточку огрубело. «Это серьезное предположение», — сказал он немного прохладнее, но в его лице не было и намека на замешательство. «Почему бы тебе все же не просветить меня?» Ария уставилась на него. Она не была поклонницей игр, не тогда, когда дело касалось таких серьезных вопросов, как этот. Тем не менее, если ей придется подыграть парню, чтобы получить прямой ответ, она была готова ответить ему тем же. «Напомни, какой у тебя был убоуранг, когда мы дрались на церемонии?» Уорд слегка нахмурился и некоторое время обдумывал свой ответ. «Е-3!» — наконец признался он, хотя по голосу было видно, что ему этого не хотелось. «Е-3!» — согласилась Ария с коротким кивком. «И не мог бы ты сказать, какой у тебя сейчас убауранг е «Е-9!» На этот раз ответ был более оперативным. «Да, Е9». Ария приподнялась, скрестив руки и откинувшись назад. Позади девушки манифестировалась опорная проекция спинки сиденья, чтобы принять вес. «За месяц, месяц, ты прошел путь от низкого ерангера до минимально приемлемого уровня обычного курсанта Галленса, 6 рангов. До этого за 10 недель ты прошел путь от F8 на присвоении, до этого Е3, который я видела на церемонии». Вор вскинул бровь. «Ты изучила мою основную динамику?» «Ты чертовски прав. В том бою ты сделал меня, Уорд». Ария не хотела признавать это, но это была правда. «Если бы не третий глаз, я была бы у тебя в руках. Даже если бы ты в итоге проиграл, моя задница еще никогда не была так близко к тому, чтобы я по ней схлопотала ни до, ни после». Она пристально посмотрела на него. «Я проверила твой профиль, как только у меня появилась возможность, и ты перешел на Е4». А на следующий день ты явился на тестирование параметров с эволюционировавшим УБУ. Чертовски удачное совпадение. Ты чертовски прав. Я проверила твою основную динамику. Она не сочла нужным упомянуть, что получила спеки его присвоения до того, как увидела физический апгрейд его устройства. Апгрейд — улучшение. Ворт внимательно наблюдал за ней, пытаясь сообразить, что к чему. В конце концов, он напустил на себя беспечный вид и пожал плечами. «Ты только что призналась, что знаешь, что я был F-рангом на присвоении. При правильном обучении и достаточном количестве часов не стоит удивляться, что я немного догнал всех остальных в... Ворд, не морочь мне голову!» Ария сказала это спокойно, но парень был так невозмутим, что ее распирало пригрозить ему призванным устройством. «Большинству остальных все равно», — продолжила она. «Ты был диковинкой на неделю». Но как только ты подкинул им наполовину правдоподобную причину не думать о тебе больше, они ее проглотили. Все, что осталось у 90% наших одноклассников, это либо безразличие, либо апатия, либо просто разочарование от твоего присутствия. Но не у всех. Она нахмурилась сильнее. Некоторые люди не оставляют все это без внимания. Ты поднялся на 11 УБУ рангов менее чем за 4 месяца, причем большинство из них получил недавно. Это было бы достаточно впечатляюще, «Если бы только ты не прошел правильное обучение, не так ли?» Перемена была едва уловимой, но отчетливой. Если до этого Уорд наблюдал за ней с пристальным вниманием, то следующий его взгляд стал более острым и опасным. «Подбирай слова с умом», — гласил этот взгляд. Ария постаралась говорить мягче. «Прости, я не хотела быть бестактной просто. Я знаю, что означает твоя фамилия, Уорд. Если ты скажешь, что я ошибаюсь, я поверю тебе, но если я права...» У тебя не может быть связи или средств, чтобы найти тренеров для А-типа УБУ. Мой брат тоже А-тип, и моим родителям пришлось потратить целое состояние, чтобы найти ему пару достойных инструкторов. Она изо всех сил старалась доказать свою искренность. Я не пытаюсь тебя разоблачить, просто прошу не врать мне. Наступила долгая тяжелая тишина. Внезапно Ария поняла, что они остались в одиночестве. Остальные студенты института наконец-то исчезли. Ее голос отражался эхом в огромной пустоте крытого стадиона, а последовавшая за ним тишина длилась так долго, что она снова начала нервничать. Затем Уорд выдохнул и кивнул. «Я не врал тебе», — проворчал он, садясь обратно на свое место и как она, скрещивая руки. «И я никому не врал. Ну, может быть, немного полуправды тут и там. Я просто привел правдоподобную причину и позволил им жить с ней». «Ты хорош в разводке и финтах», — с кивком признала Ария. «Я испытала это на себе». Ворду почти удалось сдержать ухмылку. «Может быть, тем не менее...» «Не могу сказать, что я удивлен тем, что некоторые люди наблюдают за мной так пристально, как ты утверждаешь. Не то чтобы я мог скрыть свой убауранг. «Или твои эволюции», — фыркнув, добавила Ария. «Дважды. Дважды за первые два месяца семестра. Я бы не удивилась, увидев еще одно преображение в ближайший полдень». Ворд промолчал. «Подожди, серьезно?» Потребовала Ария, наклоняясь к нему через подушку. Я просто прикалывалась. Ворд снова пожал плечами. Мое первое преобразование произошло через 6 рангов после присвоения, второе через три недели после этого на Е7. Думаю, в ближайшее время я получу Д0. Не удивлюсь, если это произойдет скорее раньше, чем позже. Ария вытаращилась на него. Она думала, что уже не способна так сильно удивиться. В конце концов, она уже знала обо всем, что он только что сказал, но все же. Услышать подтверждение этого из уст самого Уорда? «Это топовые рангеры, так?» Его вопрос вызвал у нее недоумение. «Чего?» Уорд больше не смотрел на нее, хмуро глядя в пол между своими коленями. «Те, кто приглядывает за мной, это топовые рангеры?» «О», — подхватила Ария. «Те, о которых я в курсе, да, хотя это не значит, что за тобой наблюдают только они. На высших уровнях много тех, кто следит за жеребьёвкой первого курса на отборочных». Могу поспорить, что большинство следит за тобой. Он медленно кивнул, все еще глядя на мрамор. Думаю, они решили, что я представляю какую-то угрозу. Видимо, это объясняет внезапный интерес Кей ко мне. Проклятие. Он поморщился. Это именно то, о чем она меня предупреждала. Настала очередь Арии нахмуриться. Кто предупреждал Кей Сандри?» Ворт открыл рот, чтобы ответить, потом снова закрыл его. Нет, неважно. Просто кто-то, кто присматривает за мной так же внимательно, как и за всеми остальными, я думаю. «Это они помогают тебе так быстро расти?» Ворд моргнул и оглядел девушку. «Помогают мне?» Тут у него в голове щелкнуло. «Вот что обо мне думают, что я получаю помощь со стороны?» Это был настораживающий ответ. Отвечая, Ария внимательно смотрела на него. «Не могу сказать, о чем думают другие. Я же не общаюсь со многими одноклассниками». Но если бы ты спросил меня 10 секунд назад, что, по моему мнению, происходит с твоим УБУ, я бы сказала, что у тебя большой спек прироста, и кто-то влиятельный хочет помочь тебе извлечь из этого пользу». Лицо Ворда омрачилось, когда он осознал свою оплошность. «А сейчас?» – спросил он. «Что, если я сейчас спрошу тебя о том, что, по твоему мнению, со мной происходит?» «Я бы ответила, что твой спек прироста, вероятно, даже более чем просто большой». «И у тебя есть желание выжать из него каждую унцию ценности». Они долго пристально всматривались друг в друга. Серые глаза Ворда встретились с ее зелеными, словно границы изумрудом. Ария понимала, что парень оценивает ее, пытаясь прочитать мимику, но постаралась не выдать и намёка на изумление, не говоря уже о творящемся в душе смятении. Он снова заговорил первым. «Допустим, ты права, теоретически. Что дальше?» Ария открыла рот, чтобы ответить, но слова не выходили. Она попыталась во второй раз и снова не смогла вымолвить ни слова. Это была самая трудная часть, тот момент разговора, которого она так боялась. «Лоран?» Уорд произнес ее имя как предупреждение. Ее глаза сузились, и Ария поняла, что он не собирается закрывать эту тему. С чего бы? Именно она положила конец этой месячной игре в гляделке издалека. То, что Джон Маркус окликнул его тем утром, придало ей смелости, но именно она затронула эту тему. «Что дальше?» — повторил Уорд. Но слова все не шли и не шли. После пяти секунд напряженного молчания Уорд хмыкнул и поднялся на ноги. «Если тебе просто хотелось подтвердить свои подозрения, я мог бы сэкономить твое время. Я понимаю, что те, кто достаточно внимательно следит за моим рангом, догадаются, что что-то происходит. Но точно не собираюсь вешать на свою спину мишень, объясняя тебе, почему приемная комиссия разрешила мне поступить в Галленс. Этого не знает даже ловец». «Ну, а Рада-то знает?» Вопрос вырвался непроизвольно. Кровь опять прилила к щекам, и Ария пожалела, что не может вернуть слова обратно. Однако на этот раз она не стала прятать лицо. Уорд хмуро посмотрел на нее «Мы с Вив знаем друг друга с 14 лет. Мы вместе получили наши УБУ, так что да, она знает». Ария кивнула, все еще пытаясь сформулировать вопрос, который хотела задать. «Это было важно. Очень важно». Уорд явно волновался из-за того, что топовые рангеры отметили скорость, с которой он догонял класс, но, похоже, он еще не осознал, что существует ни один вариант, при котором он может стать мишенью. Для начала она должна стать первой. Или, по крайней мере, найти способ поставить себя в первые ряды. «Слушай, если ты добилась от меня того, чего хотела, я пойду. Виф и ловец ждут меня. Подожди». Когда парень отвернулся от нее, прощально махнув рукой и шагнув к лестнице, нужда перевесила гордость. Должно быть, ее восклицание прозвучало искренне, потому что Ворт обернулся через плечо. Ария поднялась, чтобы встретиться с ним взглядом. Послушай, начала она, сжав кулаки и с трудом выталкивая слова. Я. у меня не так много друзей. Ворт некоторое время пустым взглядом взирал на нее, явно ожидая чего-то большего. Когда ничего не последовало, он неловко усмехнулся. Да, я вроде как заметил это, ты немного. он замешкался. Неприступная? Закончила за него Ария, чувствуя, как в горле встает комок. «Да, я знаю, и не хочу быть такой. Просто все в нашем классе, кажется, не хотят даже попытаться заговорить со мной». Ухмылка сменилась хмурой гримасой. Ворд повернулся, чтобы посмотреть на нее в упор, но прежде чем он успел ответить, Ария продолжила. «Я знаю, что должна пытаться, но мне тяжело признаваться, что я хочу быть ближе к людям, которые шарахаются от меня каждый раз, когда я оказываюсь слишком близко». «Не пойми меня неправильно!» Она подняла кулак, чтобы посмотреть на него. «Я горжусь своим рангом, горжусь своими спеками. Но как бы ты себя чувствовал, если все только и делают, что или избегают тебя, или пытаются победить на поле?» «Довольно хреново!» Быстро ответил Уорд. «Я понял. Вообще-то у меня как раз сложилось примерно такое впечатление, когда я впервые увидел тебя. Тогда, когда капитан Дент выставила тебя перед всеми на церемонии посвящения. Словно прохладный ветерок внезапно возник в ярких стенах арены, пронесся над трибунами и овеял кожу арии. Она уставилась на невысокого паренька, на мгновение потеряв дар речи и вспоминая момент, который он описывал. Вспомнила, как чувствовала себя, стоя перед всеми, словно выставленный на аукцион призовой боец. Вспомнила зависть, которую питала к студентам, видя, как они перешептываются и тихо смеются, пока Валира Дент идет рядом с ней. Это была ее ответственность, долг и даже обязанность держаться высоко и гордо и показывать кадетам, каким бойцом надо быть. И все же она чувствовала себя манекеном, одетым в черно-золотые одежды в СМС и завидовала живым людям, разглядывающим ее со своих мест. Оказывается, был тот, кто видел ее насквозь. Я... начала она с трудом, находя в себе силы снова заговорить. Я... Да. Это было все, что она смогла выдавить, но Уорд, похоже, уловил ее трудности. «Честно говоря, это была одна из причин, по которой я так хотел сразиться с тобой», сказал он со вздохом и потянулся, чтобы снять фуражку и провести рукой по своим белым волосам, а потом отвел взгляд, словно смутился из-за своего признания. «Я помню, как подумал, что, наверное, это довольно стрёмно стоять на таком пьедестале. Я хотел посмотреть, на что ты способна», он хмыкнул, заработал копьё в брюхо за свои мысли. «Это было здорово». Слова снова вырвались, Но на этот раз Ария не взяла бы их обратно, даже если бы смогла. Когда Ворд удивленно поднял на нее глаза, она продолжила. «Это было здорово. Это был первый раз, единственный раз на самом деле, когда мне было весело в настоящем матче. Я знаю, это звучит глупо, но это было важно для меня. Это причина, по которой я начала наблюдать за тобой». Ария подумала, что это признание может расстроить ее позже в одиночестве комнаты, но она все равно продолжила. «Всё лето я только и делала, что тренировалась и спала, тренировалась и спала. Я с нетерпением ждала лагеря, я так ждала его, но когда я приехала туда...» «Другие топ-рангеры вовсе не обрадовались твоей близости», — сказал Ворд, кивнув. «У меня сложилось такое впечатление, да». «Именно. А потом начался семестр и случилась церемония. Признаюсь, сначала я была не в восторге, когда капитан свела нас в пару на матче, но к концу нашего поединка...» Ария на секунду запнулась, прежде чем снова обрела мужество продолжить. «Дело даже не в том, что я почти проиграла тебе. Я имею в виду, что это важно, но... В тот момент, когда ты бросил эту чертову фуражку...» Улыбка коснулась уголка ее губ. «Не знаю. Наверное, я поняла, что ты был со мной на поле не потому, что хотел меня победить. Но не только потому, что хотел победить...» Исправилась она, когда Ворт открыл рот, чтобы вмешаться. «Я чувствовала, что ты хочешь большего, другого. В этом есть смысл?» Ни капельки, сказал Ворд с легким смешком. рез досадой выдохнула. Уф, ну, я еще и в себе-то до конца не разобралась, так что думаю, это вряд ли удивительно, но послушай. Она спокойно вздохнула и, наконец, задала самый важный из вопросов. Мы могли бы сразиться снова, как-нибудь. Это не обязательно должно произойти в ближайшее время, но. Да, черт возьми! Нетерпеливый ответ Ворда разбомбил список ее никчемных оправданий, приготовленных на случай отказа, И Ария уставилась на него. Она ожидала, что ей придется убеждать парня. Ожидала, что разница в их способностях не выльется ни во что, кроме энтузиазма. Она была пользователем ранга С, а он еще даже не достиг ранга Д. Она бросала ему вызов, пусть даже неофициально официально. Узная кто-нибудь об этом, он назвал бы ее просто хулиганкой. И все же Рейден Уорд стоял напротив и ухмылялся, как безумец с каким-то маниакальным блеском в глазах. Он только что согласился встретиться с ней на поле. «Правда?» Спросила она, надеясь, что вопрос прозвучал не так недоверчиво, как ей показалось. «Конечно!» Практически прокричал Ворт в ответ. Его голос почти дрожал от волнения. «Это то, о чем ты хотела меня спросить? Ты должна была просто прийти с этим. Я сражусь с тобой в любое время, когда захочешь, даже прямо сейчас!» Он посмотрел на поле. Лицо светилось от предвкушения. «Может быть, мы даже сможем использовать главный этаж?» Рэй заставил себя остановиться. Часть его возбуждения улетучилась. «О, чёрт!» «Что?» – пискнула Ария, испугавшись, что он передумал. «Что случилось?» «Я не могу сейчас», – проворчал Уорд, поднимая глаза к дальнему выходу с арены. «Я только что сказал Виф и Ловцу, что встречусь с ними в восточном центре для тренировки». «О!» Ария постаралась, чтобы это прозвучало разочарованно, но на самом деле она была рада, что он не отказался от своих заверений. «Нет проблем. Мы всегда можем провести матч в другой день». Она заколебалась, но не смогла удержаться от вопроса. «Вы... вы с Арадой много тренируетесь?» «Каждый день». Уорд рассеянно кивнул. Его мысли все еще были заняты недовольством от того факта, что они не могут сразиться прямо тут и сейчас. «Когда мы можем...» Ария не могла решить, была ли она более впечатлена или встревожена. «Ну, я думаю, это один из способов провести время вместе». Уорд, казалось, собрался снова согласиться с ней, но замер, а потом медленно посмотрел на нее. Выражение его лица было озадаченным. Что ты хочешь этим сказать? Будь проклято это смущение. Я имею в виду, должно быть трудно найти время, верно? Для пары видеться в школе должно быть. должно быть. Она запнулась, потому что на лице Ворда промелькнуло множество странных эмоций. Смятение перешло в осознание, осознание в ужас. Затем ужас сменился уморительным смехом. Ха-ха-ха! Завыл он, прикрывая рот тыльной стороной ладони, чтобы сдержать рвущийся смех. Его веселье было настолько же непонятным, насколько и неловким для Арии. Ей пришлось кричать, чтобы заставить его остановиться. «Что? Что смешного?» Потребовалось мгновение, чтобы явный восторг Ворда утих настолько, что он смог посмотреть прямо на нее. Когда его рука опустилась, он улыбался так широко, что, оказалось, его щеки вот-вот треснут. «Сделай мне одолжение, никогда не позволяя Вив услышать, что ты думала, что мы с ней встречаемся, хорошо?» Ария удивленно моргнула. «Вы не пара?» «Нет». Уорд чуть было снова не засмеялся, но сумел взять себя в руки. Определенно нет. Она как чрезмерно заботливая сестра, а я так не похож на ее типичный типаж и даже рядом не валялся». Подумав об этом, он вздрогнул. «У меня мороз по коже от одной мысли об этом. Ни за что». Рей наклонился к Ари. «Что же вызвало такое впечатление? Я не думаю, что мы сделали что-то такое, что заставило бы людей думать, что мы встречаемся». «А...» Ария прищурилась, неуверенная, что он говорит серьезно: «Ты шутишь?» Абсолютно спокойное лицо ясно говорило о том, что он не шутит. «Хорошо. Вы всегда сидите в классе вместе, всегда едите вместе, везде ходите вместе. Ты только что сказал, что вы тренируетесь вместе каждый вечер, вы вместе переодеваетесь в раздевалке. Это совсем не подозрительно. Я слышала, что вы даже оказались соседями по комнате. Вы двое никогда не находитесь далеко от... «Хорошо, хорошо!» Взволнованно прервал Уорд, вскидывая руки и бешено размахивая ими, чтобы заставить ее остановиться. «Когда ты сыпешь такими фразочками, мне кажется, что мы с ней и вправду мутим». «А, да, это вроде как моя точка зрения». Уорд кивнул, затем фыркнул. «Хорошо, тогда я признаю, что разжигаю сомнения. Но нет, определенно не встречаемся. Мы просто знаем друг друга целую вечность. и Она была бы еще больше возмущена, чем я, если бы ты выдала ей такое «Кроме того...» Он вскинул бровь и снова скрестил руки. «Ты не учла тот факт, что я сказал, что я каждый день тренируюсь не только с ВИФ, но и с Ловцом. Мы также почти все время вместе едим, так что если ты думаешь, что все это...» Рукой в шрамах он указал на свою невысокую фигуру. «Достаточно сексуально, чтобы соблазнить двух очень хорошо выглядящих представителей противоположных полов одновременно, тебе действительно стоит пересмотреть свою теорию». Ария дала себе время выкинуть эти образы из головы, прежде чем попытаться перевести разговор в более удобное русло. «Вы все вместе тренируетесь? Когда?» «В вечерние часы свободного времени». Ария нахмурилась. «А как же учеба?» Ворд пожал плечами. «Времени хватает. В основном по воскресеньям». «И это все?» — с недоверием спросила Ария. Когда Ворд медленно кивнул, словно не понимая, почему ее так смущает его ответ, она подумала, не бросить ли в него чем-нибудь. Не может быть. Такого не может быть. Из меня довольно неплохой репетитор, с усмешкой ответил Уорд в виде ее недоверия. Ария могла только покачать головой наполовину в отвращении и наполовину в неверии. Серьезно, кто ты? Вив сказала бы тебе, что я слишком развитый шестилетний ребенок. Ловец был бы добрее. Он бы, наверное, просто назвал меня все еще растущим или что-то в этом роде. Ария не смогла удержаться и хихикнула. Они забавные. Они очень веселые. С улыбкой заверил ее Уорд, затем помолчал, внезапно взглянув на нее более пристально, как будто его осенила какая-то мысль. Что? спросила Ария снова резко занервничав. Он колебался еще мгновение, но когда он заговорил, Ария почувствовала, как в ее груди вспыхнуло маленькое пламя волнения. Ну, насчет Восточного центра. Хочешь присоединиться?